— спросил человек-обезьяна. — Ты был ко мне добр, — ответила старуха. — Поэтому и я хочу сделать тебе добро. Я пришла предупредить тебя. — Предупредить о чем? — спросил Тарзан. — Мган-Вазам приказал нескольким молодым воинам лечь спать в твоей хижине,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 но могу отвезти тебя к ним. Занятые разговором, они не заметили, как в хижину прокрался в темноте какой-то мальчуган и так же бесшумно и незаметно выскользнул. Это был маленький Булао, сын предводителя от одной из его младших жен, мстительный, скверный мальчишка, всегда шпионивший за Тамбуджей и наушничавший на нее отцу.